Я предлагаю тебе тоже полюбоваться на рыбок. Только с безопасного расстояния. Приглядись к тем блесткам в воде. Это стая рыб пираний. Их боится здесь все живое. Пираньи – опасные и безжалостные хищники. В одиночку пираньи не очень страшна. Тело у нее сжато с боков, длиной с мою ладонь. Молодые пирани даже красивые. Голубые, с темными пятнами. Грудь снизу ярко-красного цвета. Но с возрастом все пирани становятся темными, мрачными. Пираньи держатся и охотятся целой стаей. Зубы у них острее бритвы. И если эти хищницы нападут, то от их жертвы за считанные минуты не останется ни кусочка. «Ой-ой-ой!» В реке пиранья водится, и с ней никто не водится. Охотница подводная, зубастая, голодная, на всех она бросается и больно так кусается. На таких злюк даже смотреть не хочется, и не надо, тем более что